20 марта. День 44-й. Просыпаюсь я на заре, готовый еще раз попытать счастье. Как я и ожидал, едва залатанная камера наполнилась воздухом, края пробоина растянулись и выползли из-под шнура, и тут же из дырки весело побежали пузырьки. Затыкаю эти сквозящие щели кусочками пенопласта и липкими шариками полупереваренной губки, а затем еще раз обвязываю шнуром пробку. В этот миг подо мной бесшумно скользнула серая туша с белыми отметинами на кончиках плавников. Гнусный океанский стервятник так и рыщит вокруг. Кружит под королевую добычу, выжидает своего часа. Я заново перевязал свою острогу с особым чанием, обтянув каждый виток. Чтобы нельзя было не вытащить стрелу из ружья, не расшатать обвязку. В результате у меня получается великолепное прочное орудие. По возможности стараюсь поддеть им акулу, но она уклоняется в сторону или уходит на глубину. Все время огибая мой плод и оставаясь за пределами досягаемости. Иногда я попадаю в нее, но она даже не замечает таких комаринах укусов. Я продолжаю работать. Надеваю на пробку хомут из пенопласта и опять накачиваю камеру. С каждой складочки сложенного в беззубую гримасу рта срываются воздушные пузырьки, сливаясь в сплошной поток. Каждые полчаса 60 качаний. Или мои ноги будут болтаться в воде, как сосиски. Ешь, кому не лень. Меня это злит все больше и больше. Но вот зверюга приближается к самому борту, поджидая ее с искаженным ненавистью лицом. Приподнявшись как можно выше, обрушиваюсь на нее всем своим весом. Цель острогой в горизонтальную линию, проходящую по ее боку и голове. Чувствительность этого места так велика, что акула способна воспринимать колебания воды, вызванные бьющейся раненой рыбой на расстоянии свыше четверти мили. В мгновение ока со скоростью космического корабля из «Звездных войн» совершающего прыжок в гиперпространство, чудовище исчезает из вида. Пропускаю поверх заплаты кусок линия, который провожу между петельным ушком, предназначенным для крепления веревочного трапа, и леером. Натянув этот линь, можно приложить к заплате достаточно большое давление извне, благодаря чему утечка воздуха существенно ослабевает. Добавляю туда же еще пару жгутов. В результате этих усилий уточке требуется уже всего 40 качаний каждые 2 часа, Но сердитое шипение, разыскивающих хлазейку змей, не замолкает ни на минуту. Физический труд сжигает последнюю энергию, еще остававшуюся в ноющих мышцах. Но ничего не поделаешь, приходится работать не покладая рук. Надо опять запустить опреснители, подкрепить свои иссякающие силы. Сушеной рыбы больше совсем не осталось. Когда в перерывах между своими охотничьими вылазками ко мне подваливают дорады, я поджидаю их в полной боевой готовности. Дважды, проверив обвязки на остроге, занимаю боевую позицию. Однако моей энергии едва хватает на охотничью стойку. Охота же совсем не ладится. Мои неуклюжие и неточные выпады только баламутят в воду и распугивают дорад. Но вот, наконец, одна из них подходит достаточно близко. Громко ухнув, я колю копьем и попадаю рыбе в спину, но насквозь ее не пробиваю. Рыба с невероятной скоростью начинает вращаться вокруг кончика стрелы, И в какое-то мгновение, столь краткое, что я не успеваю даже перехватить обеими руками свое оружие, исчезает. А моему изумленному взору представляется винтовая нарезка на тупом конце гарпуна. Минее чем за две секунды Рыбина начисто отвернула привинченный там наконечник и ушла вместе с ним. Кажется, Дорады дождались своего часа, чтобы устроить мне испытание. И вот они уничтожили моё судно, потом лишили меня оружия и теперь издевательски надо мною смеются. Ах, если бы я был морским существом. Рыбам не надо применять интеллект или искусственное орудие. Они просто плавают, размножаются и умирают. Я испытываю благоговейное восхищение перед сложностью и совершенством окружающего меня мира, но слишком утомлен, чтобы оценить его по достоинству. Я ничего не чувствую, кроме бессилия и подавленности. От слабости мне трудно шевельнуть рукой. Однако надо. Работы предстоит больше, чем когда-либо раньше. Руюсь в мешке со снаряжением, выискиваю что-нибудь подходящее для нового наконечника. В одном из карманов мне попадается бойскаутский походный набор. Нож, вилка и ложка из нержавеющей стали. Все эти годы он валялся у меня без дела, пока я не засунул его на всякий случай в аварийный мешок. Пожалуй, вилка или ножик сгодятся для наконечника. Прочнее всего вилка, ее и вполне можно проткнуть спинорога. Но сначала я решил испробовать нож. Привязываю его к стержню стрелы за рукоятку, по возможности туго укладывая витки все того же белого шнура. В ноже есть два отверстия. Через задний я пропускаю один конец шнура и прикрепляю его к обвязке, держащей стрелу, а другой привязываю к рукоятке ружья. Теперь я его не потеряю, даже если он сорвется со стержня. Узкое лезвие, длиной в несколько дюймов, торчит на стреле моего наконечника. Оно легко пружинит и гнется у меня в руках. И я сильно сомневаюсь, чтобы оно сослужило хорошую службу в охоте на Дорат. Лучше я испытаю его для начала на спинорогах, хотя, скорее всего, слабенький кончик согнется, наткнувшись на их жесткую шкуру. Но спинороги держатся от меня подальше, словно зная, что я снова во всеоружии. Наверное, настала пора пустить в ход лесу с крючком. Из морских уточек получится неплохая наживка, а их у меня развелось достаточно. Подтягиваю буксирный конец, волокущий за моим плотом сигнальную вешку. Соскабливаю с него несколько рычков пожирнее, насаживая одного на форелевый крючок, и выметываю эту рыболовную снасть за корму. Не проходит и часа, как начинается клев. Замечательно! Может быть я прокормлюсь спинорогами? Но когда я подвожу свою добычу к борту, она внезапно раздувается, как воздушный шар, и угрожающе топорчит множество колючек. Да это же печально известная ядовитая рыба-еж. А ее колючки таят в себе новую опасность для бедной резиновой уточки. Стряхиваю ее с крючка и предпринимаю еще одну попытку. Но на крючке опять оказывается все тот же колючий пузырь. Кроме него никто не позарился на мою приманку. К дьяволу эту затею. Начали появляться непривычные представители животного мира. Откуда-то из-под плота доносится пронзительный писк, и вслед за тем, держась на почтительном от меня расстоянии, выныривает из воды седластые морские свиньи. Темные пятна, расположенные у них на спине и на боках, по форме напоминают седло со стременами. Поиграв в чехарду, они удаляются, но еще долго над волнами витает призрачный дух этих веселых улыбающихся созданий а потом мимо меня прошмыгивает какая-то рыбина. Она длиннее и тоньше Дорады, и раскраска ее не такая яркая. Она так быстро промелькнула вдалеке, что я не смог ее распознать. Все чаще мне встречаются странствующие клочья саргасовых водорослей. Можно отметить, что они далеко не так свежи, как те, что попадались в восточных водах. По пути они успели обрасти собственными экосистемами. Их плети усеяны стекловидными бусинками и кринок, большей частью мертвых. Все вместе похоже на седоватую бороду, покрытую капельками росы. Пока я роюсь в зарослях, выбирая икринки, оттуда выскочила и пустилась на утек парочка крабиков примерно в полдюйма величиной, украшенных нарядными белыми разводами. Один из них продирается сквозь саргасовые заросли, сваливается в воду и уплывает, точно водяной клоп. Другого я успел схватить и засунуть в рот. Он хрустит на зубах. Какое удовольствие после однообразного рыбного меню ощутить во рту вкус крабового мяса. Уточка дрейфует по полям прозрачных шариков фитопланктона размером от 1,8 до четверти в поперечнике. Они встречались и раньше, в начале плавания, но по мере нашего продвижения к западу все чаще попадаются густые скопления. Их можно видеть со всех сторон. Если бы я догадался захватить с собой пару нейлоновых чулок, то мог бы соорудить сачок для сбора планктона и выставлять его по ночам, когда наверх всплывает более крупный зоопланктон, мерцающий фосфорическим светом. Но у меня нет ничего подходящего, поэтому приходится довольствоваться только скудными крохами, которые я вылавливаю в волнах или собираю с водорослей. Прокормиться ими невозможно. Я лежу на спине и смотрю на небо. Кроме неба у меня нет ничего общего с людьми, живущими на суше. Только оно и связывает меня с ними. Какая-то белоснежная птица в черной маске с двумя длинными перьями в хвосте, шумно хлопая крыльями, с хриплыми криками носится вокруг моего плота. Не раз я наблюдал, как тропические птицы часами пытаются сесть на клотик раскачивающейся мачты. В глубине души я надеюсь, что это окажется достаточно глупой и приземлится прямо на резиновую уточку-3. Но она, ненадолго задержавшись возле меня, торопливо улетает куда-то в северном направлении, продолжая свой дерзкий полет над безбережной Атлантикой. Всякое изменение во флоре или фауне океана служит для меня оповещающим знаком. Они указывают на перемены в характере течений и подтверждают мое перемещение на запад. Неужели я нахожусь ближе к континентальному шельфу, чем предполагала раньше? Нет. Все это одни только благостные мечтания. Ясно тебе, Олух? Качая помпу, я постановлю в такт движением. Я выбиваюсь из сил, чтобы уточка не испустила дух. Буду бороться до последнего. А потом я в последний раз включу радиомаяк в надежде, что меня услышат пилоты авиалиний западного полушария. Только бы батареи не подвели. Книга Дугала Робертсона содержит несколько полезных карт. На одной из них обозначены маршруты миграции птиц, на другой показан ожидаемый уровень осадков, не слишком высокий для моего региона, и еще на одной важнейшие судоходные пути. Судовые трассы, а также течение, ветры и некоторые другие данные обозначены на имеющейся у меня большой карте. Перевожу туда же контуры континентального шельфа с одной из карт Робертсона, хотя она вряд ли может претендовать на высокую точность. На картах нигде не отмечены судоходные пути между Северной и Южной Америкой, но я думаю, что между островами Карибского бассейна наверняка курсирует много судов, а также должно же существовать какое-то сообщение между Бразилией и Антильскими островами и другими более северными точками. Рисую для себя схему предполагаемых судовых трасс и возможных путей движения самолетов на авиалиниях. Чтобы решить, когда лучше всего запускать маяк, я постоянно рассчитываю вероятную погрешность своей навигации учитывая все за и против, и записываю на карте максимальное и минимальное число дней, остающихся до той или иной трассы, до шельфа, до островов. Но и самые оптимистические мои прогнозы выглядят довольно уныло, а разрыв между максимальной и минимальными цифрами увеличивается с каждым днем, что с одной стороны невероятно обнадеживает, а с другой невероятно угнетает. При моей нынешней скорости, которая составляет 8 миль в сутки, до ближайшей трассы остается плыть еще довольно-таки долго. Вечером мне удается поймать просплох и закорпунить сонного спинорога, ценою погнутого ножа. Чуть ли не час я очищу этого толстокожего малютку. У меня ничего не пропадает зря. Вокруг глаз есть тоненькие колечки маскулатуры. Несколько мясных волокон лежит вдоль рыбьего рыльца. Из глазниц можно наковырять немного студенистой жидкости. Я даже срезаю кончик языка и проглатываю его, представив себе, что это хрустящий водяной орех. Лакомство, которое мне досталось, сильно смахивает на белую сыромятную кожу, но на костистых плавниках, расходящихся от кейла веером, мне удается наскрести небольшой кусочек красного гамбургера. Несколько косточек я приберегаю на случай, если вдруг понадобится сделать шило. Ночь приносит мне глубокий сон, иногда нарушаемый судорогами, и еще одна акула зачем-то теребит мою уточку за задницу. Я лениво отмахиваюсь, и она уплывает.